Глава третья. Воздуховорот. Когда вышли в открытое море, яхта развела максимальную скорость. Ее носовая часть даже приподнялась над водой. «Итак, ребята, по морским законам на корабле может быть только один салага», — объявила бабушка. «Поэтому установим очередность. Первые два дня юнгой будет Ксюша». Артём Артем отправится на камбус помогать Коку. Затем поменяетесь». Артем повторил про себя. «Камбус? Кок? Понять бы еще, что это значит». «На кухню помогать повару», — перевела баба Сандра. «Пока я замещаю Кока, поэтому спускаемся, а Ксюша остается на подхвате у капитана». Артем возмутился. «Он девчонка, что ли?» Почему это ему помогать повару, то есть Коку, а не Ксюше? Пусть она топает вместе со своей бабушкой на камбус. Вот еще отказался он. Это девчачья работа. Что? На него уставились три пары глаз. Двух бабушек и Ксюшины. Это еще почему? Ну, потому что у вас это лучше получается, замялся Артем. Он не ожидал получить такой отпор. «Хорошо», — вовсе не по-хорошему прищурилась Ксюша. «Тогда пари. Кто первый взберется по веревочным лестницам, вантом, вон до той перекладины на мачте, тот и будет юнгой». «Пара пустяков», — Артем злорадно усмехнулся. «Да я тебя в два счета сделаю». Баба Яна скомандовала... И они с Ксюшей наперегонки бросились к вантам. Ксюша начала быстро карабкаться по лестнице, а Артем отстал. Ноги застревали в веревках, да и подтягиваться оказалось тяжело. Вскоре Ксюша сидела верхом на перекладине и болтала ногами, поглядывая свысока на Артема. Она ни слова не произнесла, но в ее взгляде Артем прочитал обидное «Слабак». «Раз проиграл, баба Яна поджала губы и стала похожа на краба-отшельника, то и не возникай, а не то за бунт на корабле выбросим тебя за борт на съедение акулам». с размерами превосходил каюту. Здесь все блестело, и металлическая мойка, и плита, и стол со шкафчиками под ним. Возле стены стояли холодильник и морозильная камера. Баба Сандра прошла дальше в подсобное помещение, где хранились продукты. «Твоя задача — почистить картошку на обед», — велела она оттуда. Пришлось помучиться. То картошка оказывалась на полу, то овощерезка срезала слишком толстый слой кожуры. Потом Артем порезался, и пришлось обрабатывать рану и бинтовать палец. Говорил же он, что это не мужская работа. Ничего не выходит, зря его не послушали. Затем Артем отбивал куски мяса, да так старательно, что они стали совсем тонкими. Баба Сандра его даже похвалила, мол, легче жарить будет. К часу дня он настолько проголодался, что готов был съесть слона. Да еще выбился из силы после обеда, вместо того, чтобы посидеть на палубе, вернулся в каюту и заснул. Пол шестого баба Сандра подняла его, нужно было готовить ужин. Ксюша бойко бегала по палубе. Видимо, быть юнгой было намного легче, чем помощником Кока. Так что, когда в восемь вечера баба Яна остановила яхту, зажгла сигнальные огни и объявила отбой, Артем добрался до каюты и рухнул на койку. Он даже не стал умываться и чистить зубы. Заснул на ходу. На следующее утро Артем был готов сожалеть, что отказался от санатория. Играл бы сейчас в компьютерную игру или читал книгу про пиратов. Потом бы родители за ним вернулись и забрали домой. А вместо отдыха и развлечений приходится трудиться целыми днями. Артем злился на Ксюшу. Сначала думал, что ей досталась легкая работенка, хотя, как позже, выяснилось зря. Юнги тоже хватало. Артем убедился в этом через день, когда бабушка заставила его драить палубу. А еще чистить гальюн. Так по-морскому назывался туалет. «Радуйся, что яхта у нас небольшая!» — отрезала баба Яна, когда Артем стал жаловаться. «Ничего, скоро привыкнешь!» Но сразу привыкнуть не удалось. Артем даже не слышал будильник, так что удильщик надрывался зря, иступленно моргая удочкой. Ксюша раздражала Артема. Бабушка то и дело нахваливала ее и ставила в пример. И полы-то она моет лучше, и на камбузе старается изо всех сил. Будто Артем не старается. А еще он полез в кладовку, и на него свалилась швабра. И Ксюша тут как тут смотрит и смеется. Артема осенило. Это она подстроила, точно. Но ничего, он в долгу не останется. Очень скоро план возмездия был готов. Артем? привязал веревку к палубному ограждению и принялся ждать. Вскоре показалась Ксюша, она несла ведро с картофельными очистками, Артем раз и натянул веревку. Ксюша запнулась, ведро полетело в одну сторону, Ксюша в другую, картофельная кожура вывалилась на нее. Ксюша вскочила и уставилась на Артема. «Зачем ты это сделал?» — закричала она. «Ты первая начала!» — отрезал Артем. «Подстроила, чтобы на меня швабра свалилась!» «Это не я, она сама!» «Так я тебе и поверил!» — хмыкнул Артем. «А кто смеялся так, что слезы из глаз потекли? Не ты!» Наверное, они бы долго припирались, если бы на шум не прибежали обе бабушки и не заставили Артема с Ксюшей драить палубу. Говорят, совместный труд сближает. Но Артем с Ксюшей еще больше дулись друг на друга. Каждый считал виноватым другого. Артем то, Артем всё ворчала себе под нос Ксюша, делая вид, что не замечает Артема. И чего Сандра его все время хвалит? Артем скорчил гримасу. Вечно эта Ксюша всем недовольна, а еще свою бабушку называет так, будто та и подружка. Неужели Ксюше непонятно, что он на самом деле лучший юнга из них двоих? Все делает правильно с первого раза. Только баба Яна этого замечать не хочет. Вот Ксюша и распоясалась. Артем отправился на камбус помочь бабе Сандре приготовить обед. Только открыл дверь, как сверху на него обрушился поток воды. То есть сначала вода, а потом ведро. Оно так больно стукнуло его по голове, что Артем невольно охнул. Перед глазами все закружилось, и он мешком осел на палубу. Ксюша тут как тут прибежала и спрашивает, Ты как? С тобой все в порядке? Я палубу вымыла, собиралась воду за борт вылить, а ведро из рук выскользнуло. Артем хотел ответить, чтобы она не суетилась, точно курица вокруг цыпленка. Как перед глазами поплыли черные мошки, и он чуть не потерял сознание. Уже через минуту он очнулся в своей каюте, на шишке лежал пузырь со льдом. Что случилось? Над ним склонилась баба Яна. Вид у нее был испуганный поскользнулся. Артем решил не выдавать Ксюшу. Бабушка покачала головой, но ничего не сказала, а Ксюша еле слышно прошептала «Спасибо». В один из вечеров Артем заметил, что Ксюша тащит тяжелое ведро с водой. Наступила ее очередь мыть палубу и неожиданно для себя вызвался помочь. «Все же она девчонка, а они слабее мальчишек, хотя Ксюша и выше Артема на полголовы». Ксюша терла шваброй палубу, а Артем носил воду. Вскоре они закончили уборку. Ребята принесли чай с печеньем из камбуза и устроились на палубе. «Устаешь?» — спросил Артем. «Угу», — кивнула Ксюша. «Ну, уже полегче. А первые дни и спина болела, и ноги. У меня тоже», — подтвердил Артем. Я даже пожалел, что в санатории не остался. А я целый год уговаривала Сандру взять меня с собой. Она мне часто рассказывала разные истории. Здорово, — позавидовал Артем. Только пока ничего интересного не происходит. Я надеялся, что мы отправились за сокровищами, видел карту у бабушки и даже сфотографировал ее. Он достал смартфон и показал Ксюше снимки. «Остров пустых надежд», — прошептала она. Звучит зловеще. У меня даже мурашки по коже. У меня тоже. Чего бы ты хотела? Я хотела бы, чтобы что-то удивительное произошло, размечталась Ксюша. Ага, кивнул Артем. Опасности разные, страшненькая. Они переглянулись. Да, вдвоем на яхте совсем не скучно. Можно фантазировать и ждать приключений. Ребята настолько развеселились, что запели песню, которую сами же и сочинили. «Моя бабушка пират, и мой дедушка пират, папа тоже был пират, ну и мы хоть куда, мы пираты, да-да-да». Флинт подхватил слова и начал повторять «Мы пираты, да-да-да», а потом утащил печенье и быстро склевал его. Через пять дней после отплытия бабушка пригласила всех в рубку. «Скоро мы войдем в опасные воды», — сообщила она. «Поэтому займите места в креслах и пристегнитесь. Штурман, что у нас по курсу?» Баба Сандра развернула карту. Это была другая, не та, что Артем нашел на чердаке. «Яхта идет левым галсом», — начала баба Сандра, но бабушка ее прервала. «Думаю, дети ничего не поняли из того, что ты сказала». «Ветер дует в левый борт, яхту немного сносит в сторону», — поправилась Сандра. «Через пару часов при таком курсе мы будем на месте. Нам нужно вот сюда!» И она ткнула в какую-то точку на карте. Артем и Ксюша проследили за ее движением и уставились на крестик, нацарапанный посреди узкого пролива. Ничего особенного, если не считать, что вокруг крестика пунктирной линией был обозначен треугольник. Баба Яна тронула штурвал, и яхта продолжила путь. Внезапно Артем заметил движение в воде. Обгоняя их, мимо неслись дельфины. Один из них серебряной стрелой взметнулся высоко вверх. Мальчик спохватился, достал смартфон и принялся снимать стаю на камеру. — Странно, откуда здесь дельфины, — задумалась Ксюша. — Я думала, они только на юге водятся. Артем пожал плечами. — Разве это важно? Жаль, что представление продолжалось недолго. Вскоре дельфины потеряли интерес к яхте и уплыли. Качка усилилась, волны росли в высоту, становились все выше, небо походило на дуршлаг, сквозь дыры которого просочились первые капли. Через несколько мгновений хлынул дождь, сквозь небо протянулась белая линия. Громахнул гром, да такой оглушительный, что заложило уши, и тут же все небо исполосовали молнии. Яхту качало из стороны в сторону. Волны заливали палубу, но в рубке было сухо. и штурман всматривались в бортовой компьютер, ожесточенно споря между собой. Наконец, обе бабушки пришли к единому выводу. «Надо продержаться час!» «Артем, ты как?» — спросила бабушка. «Нормально», — ответил он. Морская болезнь, от которой страдал папа, к Артему не пристала. А то сидел бы сейчас в обнимку с пакетом. «Интересно, как там Флинт?» — перекрикивая бурю, спросил он. «Что ему сделается?» — бабушка пожала плечами. «В каюте безопасно, иллюминатор я задраила, да и Флинт привычный». «А мы не утонем?» — Ксюша побледнела, ее глаза сделались огромными. «Якорь тебе в глотку, и не в таких переделках бывали!» — баба Сандра подмигнула внучке. Между тем гроза продолжалась. Артем вздрагивал при каждом раскате грома, глаза ослепли от вспышек молний. Казалось, между небом и водой происходит сражение. Зевс борется с Посейдоном, бьет морского бога огненными стрелами, а Посейдон не сдается, пытается волнами дотянуться до Зевса. «Они считают, что мне пора дома засесть! Черта с два!» — с возмущением пожаловалась подруге бабы Яна. «Не дождутся! Я лучше пойду ко дну вместе с этой посудиной, чем стану приличной старухой!» Артем заволновался. «Вдруг яхта перевернется?» «Зря мама с папой будут ждать его возвращения и гадать, что же случилось с ним и бабой Яной. Лучше бы он остался в санатории». И тут бабушка завопила. «Внимание! Всем приготовиться!» Яхта сильно накренилась на правый борт. Волны полностью накрывали ее. Артем пристегнулся, сжал ручки кресла и уперся ногами в палубу. Бабушка резко крутанула штурвал влево, двигатели надсадно заревели, и Артем заметил между двух огромных скал, похожих на чудовищ, нечто необычное — дыру в воздухе. Дыра жадно засасывала волны и ветер, будто огромный пылесос. Артем никогда не видел ничего подобного. А тут еще и скалы зашевелились, чудовище ожили. Ксюша взвизгнула, а Артем лишь молча тыкал пальцем в каменных исполинов, которые начали сходиться, чтобы расплющить судно. Баба Яна вместо того, чтобы уклониться, вела яхту прямо на них. У Артема между лопаток выступил холодный пот. Он испугался. Что она творит? Они же погибнут. Но сказать ничего не мог. От страха лишился голоса. «Воздуховорот!» — объявила Баба Яна. «Держитесь крепче!» Артему показалось, что яхта ни за что не пролезет между утесами. Ее разобьет о камни, и изменить ничего нельзя. Слишком поздно. Яхта дернула носом, а потом все смешалось. Их крутило, вертело, бросало то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Артем старался не вылететь из кресла и не разжимал рук. Неожиданно все стихло. Он открыл глаза и увидел над собой высокую мачту и паруса.